Глава 1821 С обрыва сурового утеса, сточенного ветрами и снегами, взгляд Хаджара охватил раскинувшуюся перед ним панораму, вид, который с трудом можно было бы назвать свидетельством величия природы. Солнце, яркий светящийся шар в высоком небе, заливало долину пылающим сиянием, превращая обыденность, постарали в волшебный сказочный пейзаж. Тени чуть жеманно отплясывали на краях бескрайних просторов, то кокетливо скрывая, то решительно открывая живописный пейзаж, служа бессменными спутницами дневному светилу, двигавшемуся вперед в своей привычной вальяжной манере. Под открытым небом простиралась обширная долина, Все, что видел глаз, — зеленые холмы. Их волнистые формы вздымались дыханием дремлющей земли и опускались в ритмичной, успокаивающей ласке, способной убаюкать самые беспокойные сердца. Они простирались вплоть до края горизонта, а их склоны и гребни ткали лоскутное одеяло из зеленого и землисто-коричневого цветов, изредка украшенные яркими вспышками полевых соцветий. Через долину пролегали тропинки, дороги и даже целые тракты, которые изгибались и тянулись в элегантных змеевидных узорах. Словно артерии природы, созданные руками разумных существ, по которым текла жизненная сила искателей приключений и путешественников, Мощенные камнями самых разных пород, они имели одну общую черту. Ни одна из дорог не осыпалась, не заветрилась и не выглядела заброшенной, а так, будто ее лишь недавно проложили и открыли для торговцев и странников. Но взгляд бежал все дальше и дальше, стелясь вдоль трав и играясь наравне с ветрами. Леса, поднимавшиеся за холмами, представляли собой раскинувшееся море, за которое их сначала и принял Хаджар. Бесчисленное множество деревьев, стоящих высоко и гордо, окутанных зеленым великолепием, неустанно перешептывалось раскидистыми кронами, а ветер летел все дальше и выше. Лазурные небеса над головой простирались в невиданном размахе первозданной красоты. Захватывающий дух полотно лазури. Облака лениво дрейфовали по небесным просторам, порождая мимолетные узоры, дразнящие воображение. Но небо не было одиноко в компании своих извечных странников. Нет-нет. Небесное царство приветствовало пернатых существ, о которых Хаджар прежде лишь слышал песни, Величественных зверей, что раньше свободно парили только на страницах книг и сказаний и прочих созданий, их названий не подсказывали ни память, ни воображение. Там, далеко на краю горизонта, находился венец этой сцены, внушающие благоговение гиганты, которые на первый взгляд казались грозными горными хребтами, где земля сходилась с небом в дружеском поединке. Однако стоило лишь приглядеться к далеким силуэтам, как Хаджар понял, что это необычные горы. Их массивные формы и броская симметричность, очертившая границы титанов, намекали на рукотворное происхождение. И еще спустя несколько мгновений становилось понятно, что на самом деле это были стены, Рукотворные сооружения таких размеров, что они без труда обманывали неискушенного зрителя, заставляя считать их частью природного ландшафта. Хаджар позвал ветер и отправился с ним посмотреть на сооружение поближе. Каждый сантиметр этих гаргонтианских сооружений имел свою историю. С расстояния они казались почти однородной гладкой поверхностью, Но при ближайшем рассмотрении открывалась иная правда. Бесчисленные выемки, канавки и гребни усеивали парапеты и древнюю кладку, свидетельствуя о том неизмеримом времени, что минуло с тех пор, как они поднялись к облакам. Из-за своего размера они должны были бы укрывать тенями едва ли недобрую треть долины, но этого не происходило словно солнечный свет мог свободно проходить сквозь камни, а стены, столь высокие, что их вершины почти скребли небо, казалось, без всяких притязаний позволяют подобную фривольность. И лишь у самых вершин солнечный свет разбивался о высокие шпили, распадаясь на миллион мерцающих осколков, придавая сооружениям сияющую ауру. «Ну и как тебе?» — спросил Хельмер, выждав несколько минут, пока Хаджар не придет в себя. Генерал еще раз окинул долину взглядом. Он видел в своей жизни достаточно пейзажей, чарующих и пугающих, прекрасных и отвратительных. В конечном счете он уже далеко не первый век странствовал по безымянному миру, но еще никогда прежде он не видел ничего подобного. Словно мир вокруг создавала не природа, а это все. Хаджар поймал травинку и провел по ней пальцами. Не настоящее почти кивнул комочек страха на его плече. Смотря что считать настоящим, здесь, как и у врат, все создано из чистой энергии, так что не подвержено времени и его воздействию. Хаджар надкусил травинку, проглотил, а мгновением позже зашелся в кашле и едва не задыхаясь засунул два пальца в рот, после чего природа взяла свое. Тяжело дыша, генерал с немым вопросом во взгляде посмотрел на демона. Я же сказал, развел тот миниатюрными ручками, здесь все создано из энергии реки мира или я забыл добавить этот нюанс? «Может быть», — скрипнул зубами Хаджар и, поднявшись на ноги, отряхнулся. «Мог бы и сам догадаться», — самодовольно хмыкнул Хельмер. Его интонации было достаточно, чтобы понять, что демон преднамеренно решил упустить небольшую деталь. «Если здесь все создано из энергии, то что, вечерние звезды, я буду здесь есть?» — выдохнул Хаджар окидывая взглядом долину. «Я так понимаю, что и звери, и птицы здесь тоже из энергии». «Звери и птицы?» — переспросил Хельмер, после чего проследил направление взгляда собеседника. «Очнись, Хаджи, ты в землях бессмертных, здесь все бессмертные, и те создания, что ты видишь перед собой, это все те, кто прошел испытания небес и земли». Хаджар выдохнул и покачал головой. «Еще лучше!» «Ты ведь помнишь, что я смертный?» — напомнил Хаджар. Дней девять без еды протяну, без воды. Послезавтра уже буду, я помню», — перебил демон, «что ты немного интеллектуально неуклюж, дружище. И это я сейчас еще пытаюсь как-то срезать углы, чтобы уж совсем не задеть твою ранимую натуру». Хаджар принял выжидательную позу. Как-то раз или два, ну или около десятка, он допускал ошибку и вступал в словесную перепалку с Хельмером. В конечном счете, за почти три века пути к вратам, кроме тренировок, музицирования и общения с демоном, занятий более не обнаружилось. Так что в какой-то момент генерал выяснил, что, во-первых, Переболтать Хельмера невозможно, и с этим бы даже Албадурт не справился. А во-вторых, без благодарной аудитории демону быстро надоедало поясничать. «Ладно, ладно», — поднял в ладошке комочек страха. «Этот край — край чистых энергий. И если энергия реки мира здесь присутствует в чистом, незагрязненном виде, то и терно догадался Хаджар». «Ой, ну надо же, Хаджи! Какой ты умный! Хочешь пирожок дам?» «У меня, правда, нет, и вообще предложение. Скорее, моя саркастическая насмешка над твоей умственной прытью, но все же...» «Спасибо годам общения с Албадуртом» Хаджару не составляло труда игнорировать фоновый треп. Выровняв дыхание и прикрыв глаза... Хаджар сосредоточился на той силе, что плескалось внутри него. Свет терны откликнулся почти мгновенно, обжигая сознание генерала далеко не ласковым теплом. Но вот что удивительно, если в смертных регионах приходилось постараться, чтобы впитать из окружающего мира хоть немного терны, словно что-то мешало ей и не давало свободно прикасаться к душам смертных, то здесь... Стоило Хаджару пожелать, как буквально тут же на него обрушилась целая лавина терны. Если бы не постоянная готовность к угрозе, выработанная за века воин, Хаджар, скорее всего, сгорел бы на месте, потому что даже для его тела подобный объем силы оказался бы слишком велик. Все равно, что попытаться целый океан влить в недавно выкопанный колодец. Разорвав связь своей терны с терной внешнего мира, генерал утер лоб от крупных градин пота. «Так что будешь питаться терной», — к этому моменту Хельмер как раз закончил свою мысль. «В целом, подобный процесс не должен был особенно отличаться от того, который адепты применяли по отношению к реке Мира». «Неплохо», — признал Хаджар, — после чего снова посмотрел на долину, а затем на Хельмера. «Тогда вопрос следующий. Что я здесь вообще забыл, и почему не мог через пруд сразу отправиться на седьмое небо?»